Глава 1044. Сомнение. Все практики на спине змея, вне зависимости от того, чем они до этого занимались, подняли глаза на вершину горы. Сехаян, Патриарх Калёный Дух и остальные тоже подняли головы. Сам Ван Буэлэ тоже с загадочным блеском в глазах посмотрел на вершину. За последние две недели он почти не занимался культивацией. Все его мысли занимала информация, полученная от брата Гао «10 дней, 10 жизней». В этом не было ничего необычного, но разве это не приведет к парадоксу с Бесконечным кланом? По небесному дау темные секты, жизнь, смерть и цикл реинкарнации никогда не прерывались, тем самым разъединяя инь и ян. При них перерождение было естественным ходом вещей. Но после победы над темной сектой к власти пришел Бесконечный клан, они создали новое небесное дау. Отныне практики стадии планеты и выше не умирали в привычном смысле этого слова, их души погружались в сон в ожидании воскрешения. При прошлом пути практик раз за разом перерождался, забывая при этом прошлую жизнь. Души плывут по бесконечной реке реинкарнации, пока окончательно и бесследно не исчезнут. Во всем звездном небе был установлен такой замкнутый круг, который поддерживал жизнь во Вселенной. Чем-то это напоминало прибой, смывающий с берега песок и отсеивающий лучших. Большинство безвозвратно исчезали, но если кому-то удавалось преодолеть определенный рубеж, то к тебе возвращались воспоминания прошлых жизней. Соединившись с ними, ты остановился бессмертным духом. Бессмертные духи тёмной секты назывались темными императорами. Прямо как божественные императоры бесконечного клана нынешней эпохи. Бесконечный клан отличался от темной секты, и мало одной жизни или реинкарнации они хотят жить вечно. Это поистине тираническая дао, не просящая что-то у звездного неба, а берущая желаемой силой. Умирая воскрешаясь, практики, кому удалось достичь уровня бессмертного духа, были сильнее своих собратьев времен темной секты. Вот только новый уклад породил ранее невиданную угрозу, без цикла реинкарнации жизненный цикл самой вселенной стал быстро сокращаться, Ван Баула подозревал, что умирающие и воскрешающие практики знали побольше него о реальном положении дел. К сожалению, у него на руках не было каких-то конкретных фактов, тем не менее это никак не повлияло на его отношение к предстоящему испытанию. В нынешней эпохе у членов Бесконечного Клана не от прошлых жизней. В его взгляде появились сомнения. Насколько он видел ситуацию, испытание было бессмысленным, ибо в нем некому было участвовать. Особенно это касалось ученика Божественного Императора, который прибыл на празднование Дня Рождения Преподобного. Если только есть другое объяснение, брат Гао может не знать всех деталей, когда объявят суть испытания, обязательно найдутся те, кто непременно начнет задавать вопросы и требовать объяснений. Пока Ван Болл размышлял об этом, гигантский змей добрался до кромки облаков, за которой скрывалась вершина горы. Вокруг сверкали молнии, со всех сторон раздавался раскатистый грохот. Змей пробрался через облака и доставил своих пассажиров к вершине звездной горы. Там их ждал невероятных размеров кратер. От ужасающего жара пространство над ним постоянно искривлялось и искажалось. Нестихающий рокот напоминал рычание какого-то гигантского зверя. Помимо змея, с разных сторон кратера появились и другие левиафаны, белые драконы, синевато черные черепахи и пестрые фениксы. Собравшись у края кратера, эти гигантские монстры оглушительно взвыли, а тыхряво-бурлящие облака кольцами разошлись в стороны. Ван Була и все остальные гости, прибывшие на празднество, подняли голову и увидели в вышине огромную жемчужину. По размерам она не уступала луне. Идеально гладкая сфера была полупрозрачной, Отчего практики у края вулкана смогли увидеть внутри нее множество парящих островов. В самом центре многообразия островов парил огромный алтарь, по форме напоминающий девятнадцатиэтажную пагоду. Каждый этаж украшали барельефы диковинных птиц и животных, а также загадочные первобытные рисунки. Если присмотреться, то на нижнем этаже фрески были изображены трехголовые шестирукие люди. Фреска выше показывала людей в черных халатах, входящих на лодки. Позади них виднелась бесконечная верница мертвецов. На следующем этаже фреска была не такой четкой. Ван Боулы удалось разглядеть только каких-то свирепых рогатых гигантов. На их фоне изображенные там же здания и животные выглядели муравьями. Другие фрески Ван Боулы не смог как следует рассмотреть либо из-за неудачного ракурса, либо низкой культивации. Тем не менее он смог увидеть, что алтарь держали на своих плечах четыре гиганта. Похоже, именно их народ был изображен на фреске третьего этажа. Несмотря на более скромные размеры, Ван Баула почти не сомневался, что это была одна и та же расца, от увиденного его сердца пропустило удар. Из полупрозрачной сферы раздался величественный голос, который услышали практики на всех 39 левиафанах. Добро пожаловать на планету Фатум! Все вы избранные этого поколения всей стороны Звездного Неба. Спасибо, что пришли на день рождения наставника! Праздничный банкет начнется на рассвете завтрашнего дня. Проявите чуточку терпения». Все практики на гигантских чудовищах почтительно кивнули. Но тут всеобщую делю нарушил чей-то громкий ясный голос. «Почтенный конь Линзы? Это младший Линлань? Наставник знает об установленных здесь правилах. Он не смог прийти сам, поэтому отправил меня засвидетельствовать свое почтение преподобному. Однажды он рассказал, что мое имя было даровано мне преподобным Тяньфа, поэтому младший хотел бы попросить вас «почтенный конь Линзы». «Пожелать ему долгих лет жизни и вечной благосклонности судьбы!» Ван Буэлэ повернулся на голос и сразу же увидел молодого практика в белоснежном халате, который стоял на вершине белого дракона. Большое расстояние и постоянное искривление пространства мешали как следует его рассмотреть, однако эманации великой завершенности древней планеты помогли ему установить личность говорившего. «Ха, неужто это девятый ученик божественного императора Дзыгаля? Я передам твои слова наставнику!» Из сияющей сферы раздался мягкий голос. «Почтенный Конь Линзы, младший Чэнь Хайн тоже хотел бы попросить о продолжении. Не могли бы вы пожелать от меня преподобному божественной удачи и вечной жизни?» Собрадос Чэнь слишком вежлив. Я передам твои слова. Когда-то мы были из одного поколения, поэтому тебе не обязательно называть себя младшим». Вновь раздался ответ из гигантского сияющего шара. «Если после воскрешения цепляться за прошлое...» как тогда вступить на путь нового Дао? Чай начал все с чистого листа, поэтому я и называю себя младшим». Говоривший находился очень далеко, поэтому Ван Буоло не смог его увидеть, только услышать голос, и сказанного он примерно понял статус этого человека. Собра, Дао слишком добр». Хоть никто не видел человека, говорившего из огромной сферы, всех посетило чувство, будто бы он улыбнулся. Еще несколько человек тоже решили что-то передать, высказывались только самые выдающиеся практики из тех, кто прибыл на празднование Дня Рождения. Помимо Дитя Дау Секты 9 Областей, еще несколько практиков извлятельных сект пожелали преподобному доброго здравия, не остался в стране Сэйн прибывший на вершину горы на другом звере. Словно в попытке переплюнуть остальных с каждой смены оратора, пожелания становились все более пушными и цветастыми, Ван Боулэ тут же стряпнулся. Резко расправив плечи, он накрыл ладони кулак перед огромной сферой. «Младший Иван Бауле», – громко сказал он, – «от имени моего наставника, патриарха бушующее пламя, хотел бы поприветствовать почтенного Кунь Линзы и преподобного. Я бы хотел попросить почтенного передать преподобному мой поклон с пожеланием благополучия, подобного тому, что есть у моря звезд и процветания, кое наделена вселенная. Второй поклон, дабы пожелать преподобному вечной молодости, неизменности да у сердца. Третьим поклоном я бы хотел пожелать преподобному долгих лет, наполненных бесконечной радостью. Говоря это, Ван Буэллэ три раза поклонился. Выступления остальных ораторов бледнели на фоне его выступления. Многие невольно покосились на него. И сияющей сферы раздался смех. «О, ученик старого друга! У племянника большое сердце! Я обязательно передам твои слова преподобному!» «Премного благодарен! Я хочу пожелать почтенному, чтобы на жизненном пути в бескрайнем море звезд вас никогда не оставила первоначальная цель!» Пусть мерская совета обходит вас стороной. С этими словами Ван Боло еще раз низко поклонился.